Приказал взять меня под стражу и отправить сюда. Этот министр считает меня способным стать участником такого заговора. Трудно нанести более чувствительное оскорбление дворянину и к тому же костильцу. На этом дон Гастон прекратил свой рассказ, а я, желая его утешить, сказал: "Сеньор Кавальеро, это не милость, нисколько не задевает вашей чести и впоследствии, несомненно, обратиться вам на пользу. Как только герцог Лерма убедится в вашей невинности, он не применит предоставить вам высокое назначение, дабы восстановить репутацию дворянина, несправедливо заподозренного в измене. Глава седьмая. Сипион навещает Жильбласа в Сигавийской крепости и привозит ему много новостей. Наша беседы была прервана Тордесильисом, который войдя в камеру заявил: "Сеньор Жуль Блас, я только что говорил с молодым человеком, явившимся к воротам тюрьмы. Он спросил меня: "Не находитесь ли вы здесь в числе заключённых?" А на мой отказ удовлетворить его любопытство, сказался слезами на глазах: "Благородный комендант, прошу вас, не отвергайте моей почттельнейшей просьбы" и сообщите мне, не содержится ли у вас сеньор де Сантильяна. Я его старший коммердинер, и вы совершите милосердный поступок, если дозволите мне с ним повидаться. Вы слывете в Сегове и великодушнейшем Идальго. Надеюсь поэтому, что вы не откажете мне в этой милости и разрешите переговорить несколько минут с моим дорогим барином, который не столько виновен, сколько несчастлив словом продолжал Дон Андрес. Этот малый проявил такое желание вас видеть, что я обещал ему исполнить его просьбу сегодня вечером. Я заверил Тордосильясса, что он доставит мне величайшее удовольствие, приведя этого молодого человека, который, вероятно, может сообщить мне нечто для меня весьма важное. С нетерпением ждал я момента, Когда предстанет передо мной мой верный Сепион, ибо я не сомневался в том, что это был именно он, мои предположения оправдались. Под вечер Сепиона впустили в крепость. Увидев меня, он пришёл в неописуемый восторг, и радость его могла сравниться разве только с моей. Я был так доволен его приходом, что раскрыл перед ним свои объятия и обнял его, не считаясь ни с какими предрассудками. Барин и слуга так расчувствовались при встрече, что облобызались, как равные. Когда мы несколько пришли в себя, я спросил Сипиона, в каком состоянии оставил он мой дом. «У вас больше нет никакого дома», — отвечал он, — «а для того, чтобы избавить вас от неприятных расспросов, опишу вам в двух словах то, что там произошло». Ваше имущество разграблено дотла как стражниками, так и вашими собственными слугами, которые, считая вас законченного человека, забрали в счёт жалования всё, что смогли унести. К счастью для вас, я ухитрился спасти из их когтий два больших мешка с дублонами, которые вытащил из денежного сундука и отнёс в верное место. Салеро, являющийся их хранителем, Вернёт вам всё, когда вы выйдете из крепости, где, как я полагаю, вы недолго пробудете в качестве нахлебника его величества, ибо вас задержали без ведома герцога Лермы. Я спросил Сепиона, откуда ему известно, что министр не причастен к моей опале. Я знаю это доподлинно, отвечал он. Один из моих друзей, пользующийся доверием герцога Усетского, Поведал мне все подробности вашего ареста. "Калдерон", сказал он. "Обнаружил через лакеев, что Сирена, скрываясь под другим именем, принимает по ночам наследного принца, и что эта интрига затеяна графом Лиамосом при посредстве сеньора Синтильяны. А потом он решил отомстить как им, так и своей возлюбленной. В этой цели он тайно отправился к герцогу Усетскому, И открыл ему все. Герцог, обрадовавшись такому прекрасному случаю погубить своего врага, не применил им воспользоваться.